Эй, вы опоздали со своими стрелами. Эту белую птицу убил я. Питер похвалит меня. Идите все сюда, идите. А, но, но по-моему, это не птица. Похоже, это девочка. И ты, малыш, убил ее. О, девочка. Теперь понятно. Питер достал нам девочку. Чтобы, Чтобы она о нас заботилась, заботилась, а ты взял, а взял и застрелил, застрелил ее. А слушайте, близнецы, но ведь я никогда раньше не видел ни одной девочки, только во сне. И тогда я говорил ей, мамочка, мама. И поэтому, когда делень крикнула, что Питер приказал убить эту птицу, я взял и убил ее. И -и -и. О, это Питер. ой. Ой, что сейчас будет, а? Ой, давайте закроем ее, да, чтобы он да. не сразу увидел. Давайте. давайте. Здорово, ребята! <свеч> Я вернулся. Почему вы не кричите ура"? Ура, ура? ура! Ура! Отличные новости, парни! Я достал вам маму, девочку Венди. Ой, ой, ой! ой, ой. ой, ой. Вы ее не видели? Она летела сюда, сделись! Ой, горе, горе, горе нам, горе. Что случилось? Что вы там прячете? Ну-ка, растопитесь! Что это? Она умерла? Чья это стрела? Моя. Я почувствовала, как Питер наклонился ко мне И выдернул стрелу Она, оказывается, пробила мешочек с нитками И попала точно в наперсток Вот он-то и спас мне жизнь Но никто из мальчиков, похоже, об этом не догадывался Какие же они все глупые! Слушай, слушай дальше Малыш, ты злодей и убийца Да, Питер, я Ванжу. нет, Ванжу. В общем, воткну твою же стрелу в твое сердце. Вот моя грудь, Питер, пронзай ее, пронзай ее, пронзай ее. Тут я испугалась, что Питер убьет малыша. Я захотела встать, но не могла. Я смогла только поднять руку. Я все-таки сильно ударилась о землю при падении. А крикнуть? Я не могла произнести ни слова. Эй! Эй, смотрите! Эй, эй, смотрите! Девочка Венди пошевелилась. И кажется, она что-то шепчет. Она жива? Жива, жива? жива, жива Она жива, она жива? Девочка, Венди жива. Жива. жива Ура, ура Что ура. ты сказала? Это она, это она, это... Кричала. она, она... она, она кричала Она кричала, она, она, она, она... кричала. Вилья, оказала, ты, что, шла, что ты доказала ты... Просто малыш оказался первым Это все твоя фея Фея, это фея Делинь Я тебя больше не друг Оставь меня навсегда Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите девочка смотрите, Венди смотрите, подняла, девочка, подняла, подняла обе она, руки подняла. Ну хорошо, Делень. Оставь меня на семь дней И не смей появляться раньше А что нам делать с Венди? Ее здоровье внушает мне опасения А давайте отнесем ее в наш подземный дом Mm -hmm. Да, я mm -hmm. знаю, в таких случаях так и поступают с девочками Нет, не нужно ее трогать, это неуважительно Не нужно ее трогать, я совершенно с тобой согласен Но если как? мы ее оставим здесь, она может умереть Конечно, умрет, да, умрет, а что делать? А? Я знаю, я знаю Ну? Mm -hmm. Давайте построим дом Вокруг нее. О, отлично, отлично, отлично придумано. Отлично. Вот, здорово. А как же мы его будем строить, а? Сначала мы сделаем стол и стулья. Потом камин. Потом крышу и окна. Точно, точно Так точно. всегда строят дома. Я м -м, это ясно помню. М -м, да. Смотрите, смотрите, девочка Венди открывала. Ой, может, может быть, она сама и... скажет нам, как? какой ей хочется дом. Венди. Скажи, скажи, что ты хочешь, скажи Дом пусть будет маленький и с уютной спаленкой Крыша будет красная, ну а стены разные О, отлично. Отлично, отлично придумано, Отлично, отлично. Вот, здорово <связь> Есть, есть, есть, Делана. Делана. есть. А где труба с дымом? Сейчас, ну, сейчас, сейчас! Вот труба! Господи, тут, тут, тут, тут, тут. Вот она, труба! Was... Вот труба! Вот труба! Отлично! Всё готово! Приготовиться! Принять праздничный вид! Есть, есть, праздничный есть праздничный праздничный принять праздничный вид! Первое впечатление! Очень важная штука! Интересно, откроют ли нам дверь? А, а если откроют, то кто? Может быть, мальчик? Нет, нет, наверное, девочка А какая, какая она? она? Разговорчики! Теперь остается только постучать в дверь Где это я? Девочка Венди, ты в доме, который мы для тебя построили чудо! Что за дом? А вы кто? А мы, а мы твои, твои дети! дети. Девочка, Девочка Венди, будь, будь нашей мамой! Мамой? Конечно, мне бы этого очень хотелось Но только я еще... Слишком мало, у меня нет опыта Неважно, Теплая материнская забота Все, что нам нужно Да Ах, это как раз по мне Что ж, попробую А ну-ка, противные мальчишки Идите сию минуту домой Ноги у вас, конечно, мокрые Ой, как мокрые А перед сном Я доскажу вам сказку о Золушке! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! А перед сном я доскажу вам сказку о Золушке, сказала я. И они все набились в домик, я не знаю, как мы там поместились. Но это был первый Из множества счастливых вечеров, Проведенных вместе. Потом я уложила их спать. И каждому подоткнула одеяло. А Питер Пэм Встал на стражу у дверей. По лесу рыскали волки. Где-то кричали пираты. А у нас Светилось окошко И из трубы шел дымок Ну, все, моя девочка На сегодня достаточно? Мамочка, ну еще немножко Завтра, завтра, дитя мое Поворачивайся на правый бочок И засыпай Спокойной ночи, мамуля Храни тебя Господь, малышка какая-то тревога у меня на душе сегодня. Будь я собакой Нены, я бы, наверное, залаяла.